Глава 15. -ая. О том, что родственников и жон не выбирают. Опрос циркачей Аршер поручил гвардейцам, а сам решил побеседовать с Амандой. Именно она присматривала за Эльвинг, а значит, знала её лучше других в Шепито. Возможно, его жена посвятила циркачку в свои дальнейшие планы. По приказу Аршера Аманду привели в кебитку Эльвинг. Ты знаешь девушку, которая жила здесь? Спросила она у циркачки. В ответ она молч пожал плечами, низковорчвая. Аманду вряд ли удастся провести, как старую няню. На такой случай у Аршера имелся иной способ воздействия, куда менее приятный. Угроза. Сколько обладателей неучтённых даров, шептел. Поинтересовался Аршер. Аманда вдрогнула. Ага, он попал в болевую точку. Шапито и издавна служили пристанищем для тех, кто получил дар незаконным путем, без разрешения короны. — Я могу приказать гвардейцам проверить всех здесь на наличие дара, — продолжил свою мысль Аршер. — Ты в курсе, что ждет тех, кто нарушил закон, и тех, кто их укрывал? Белая башня и изъятие дара. Еще ни один нарушитель, у которого изъяли дар, не остался в своем уме. Это верная смерть. Ты готова рискнуть жизнью друзей ради девчонки, которую едва знаешь? Аманда шумно сглотнула. Аршер не торопил ее с ответом. Ей предстоял непростой выбор — решить, кого предать. — Она сказала, ее зовут Элия, — в итоге прошептала Аманда. — Что еще она о себе рассказывала? Аршер подался вперед, жадно вслушиваясь в голос циркачки. — Что скрывается от семьи? Как она себя чувствовала? Она не выглядела больной. Аманда удивлённо моргнула. Нет, она была в полном порядке. Златистые волосы, янтарные глаза, красивая девушка. На стол черёт Аршер изумлятся. Аманда описывала кого угодно, но только не его жену. Он запомнил Эльвинг, похожий на живой труп. Красавице её точно было не назвать. Но оцаркачка говорила правду. Аршер в этом не сомневался. Выходит, у его жены изменился не только запах, но и внешность. Как, скажите на милость, искать девушку, внешность которой неизвестна? Светлые волосы и глаза, конечно, приметы, но сколько таких девиц ходит по улицам столицы? Сотни, если не тысячи. Но чем сложнее задача, тем интереснее. Давно Аршир не чувствовал такого задора. Охота в зачарованном лесу превратилась в рутину, а с женой Аршир ощутил забытый азарт. Но вскоре Аршера постигло новое разочарование. Аманда не знала, куда ушла Эльвинг, а её дальнейших планах циркачка не имела никакого понятия. Его жена была осторожна, ни с кем ими не делилась. К рассвету стало ясно, что от циркачей рассказали всё, что знают, то есть практически ничего. Гвардейцы покинули лагерь Шепито. Как Каршара обещал, проверка на дары не последовала. Осталась последняя надежда — найти Эльвинг, проследить ее след по запаху. Аршер до последнего не хотел к этому прибегать, но, видимо, придется. В черте города провернуть такое практически нереально. Слишком много других сильных запахов. Свежая выпечка, подгнивший мусор, духи, пот и еще много всего. Город буквально пропитан ароматами. Одно наслаивается на другое, перемешивается, дробится и в итоге уводит в сторону от цели. Человеческий нюх Харшера не способен уловить среди этого многообразия запах Хельвинг. Другое дело нюх второй по тастии. Все его чувства обострялись, когда он менял форму. В этом тоже заключалась часть его дара. Демонстрировать вторую по тасть на людях считается дурным тоном, особенно такую жуткую, как у Харшера. Но желание отыскать жену возобладало над здравым смыслом. Стоял ранний утро, прохожих на улицах В столице было немного, и Аршер рискнул. Едва сменилось описание, как всё стало другим. Зрение усилилось в разы. Теперь он видел крохотные выщербленные на торце здании на расстоянии 10 карет от него. Слух улавливал малейшие шорохи, а нюх на него обрушилась целая лавина запахов, и среди них Аршер ощутил тот самый. Слабая нотка, едва различимая, но безумно манящая. По вину этому зову Аршер шагнул из-под навеса, под которым прятался. В тени он оставался незамеченным, но выйдя на свет, сразу обратил на себя внимание. По ушам Тутджу ударил крик. Зверь из зачарованного леса. Он явился по нашей душе, бегите! Люди с воплями бросились в рассыпную. Простые горожане редко видели вторые постаси обладателей дара. Многие не подозревали, как жутко они могут выглядеть. Неудивительно, что Аршера Приняли за чудовище. Но ему было плевать, он шел по следу. Другие запахи все еще перебивали его. Порой Аршер вовсе терял аромат Эльвинг, но потом неизменно его находил. Продвигался он медленно, улица за улицей. И где бы Аршер ни показывался, везде возникала паника. В конце концов, запах привел его в один из худших районов столицы. Бедный, грязный, но, что самое худшее, невыносимо вонючий. Аромат эльвинка окончательно утонул и развеялся в этом смраде. Аршер рыскал по улицам в надежде снова его уловить, но каждый раз терпел неудачу. Главный королевский ловчий охотится в лесу, там, где чистые запахи, не испорченные цивилизацией людьми. Город совсем другое дело. Здесь всё тройнюх не помогал в поисках, а напротив, сбивал. Но Аршер не сдавался. Желание найти Эльвинг был почти болезненным, невыносимым. Он не мог ему противостоять. Он продолжил бы искать столько, сколько потребовалось, не заметя пред ним прозрачный силуэт. Король, только его величество Бенедикт смело обладал даром перемещения своего сознания на расстояние. Дядя Аршера лично добыл для тогда ещё будущего короля магическое животное с подобным даром. Да что творишь? возмутился король. Пол город распугал. Уже пошёл слух, что напали магические животные из очарованного леса. Люди бегут из столицы. Немедленно верни человеческую форму. Поиски всё равно провалились, так что Аршер не стал перечить. Спустя миг он выглядел как человек. Так лучше, кивнул король и добавил миролюбиво. Возвращайся во дворец. Вместе придумаем, как быть дальше. После этих слов королевский силуэт развеялся. И Аршер с досады ударил кулаком в стену. Все напрасно. Он не нашел Эльвинг. Трррр. По стене здания пошла трещина от его удара. Посмотрев на каменную кладку, Аршер с удивлением заметил на ней следы крови. Он перевел взгляд на собственную руку. Кожа на костяшках была содрана. Он совсем забыл, что сменил ипостаси и ударил человеческой рукой, а на ней нет брони. До чего Эльвинг его довела? Он окончательно лишился разума из-за этой девчонки. «Вот вечно ты так, все портишь!» — в сердцах упрекнул дядя. Он довольно быстро оправился от шока и даже помог мне вытащить нож из груди, а потом с открытым ртом наблюдал, как рано затягивается без единой капли крови. После этого он отложил нож, рассудив, что тот не пригодится. а вот дыра на платье так и осталась, между прочим. Это был мой единственный наряд. Как мне теперь в люди выйти? Ищаде успокоилась, осознав, что опасность мне не грозит. Зато Аннабель горестно вздыхала в углу. Призрака постигла очередное разочарование, и я снова не умерла. Весь ее скорбный вид говорил о том, как сильно она сожалеет о моей феноменальной живучести. — Нельзя быть такой эгоисткой, — обвинила Аннабель. думаешь только о себе дядя её не видел и не слышал я тоже притворилась глухой не буду общаться с ней при посторонних а то ещё признают недееспособной боюсь представить чем это обернётся в чужом мире убирайтесь я указала графу на дверь довольно с меня общение с родственниками я была дико зла на графа и не желала его видеть или я позову на помощь и всем расскажу что вы пытались меня убить вас накажут — Как ты это докажешь? — поинтересовался дядя. — Но тебе даже следа не осталось. А если расскажешь о бессмертии, то привлечешь к себе внимание. И Аршер мигом тебя вычислит. Я вздрогнула. Мне только мужа не хватало. И так полный комплект. Призрак, рецидивист, адский пес и дядя с замашками чикатило. Вон как ножом лихо орудуют. Надо как-то иначе избавиться от графа. Может, натравить на него ищадие? Хаски пёс мигом прогонит родственника. Я покосилась на балонку и попыталась припомнить, когда эта вредина меня слушалась. На ум мне пришло ни единого случая. Сейчас она тоже наверняка не выполнит команду. Пока я размышляла, как же быть, дядя сделал свои выводы. Выходит, в тебе проснулся дар. Ходил тайком за чаровный лес. Я пожал плечами, мол, свои секреты не выдаю. Как ты только поймал магическое животное, откуда силы взялись?" ворчал дядя. "Теперь понятно, откуда перемена во внешности и внезапное выздоровление. Это всё дар. Ну что ж делать? Что делать, если Аршер узнает?" дядя резко умолк и схватился за сердце. Неужели помрёт? На миг я ощутил в себе она боль, ждущий чужой смерти. Я не кровожадный, но граф тот ещё фрукт. Вот только толстяк был крепче, чем казался. Не получив сочувствия с моей стороны, он быстро пришёл в себя. Так и думала, что это спектакль. Ты в курсе, от кого у тебя дар? Ты уже его зарегистрировала? Засыпал он меня вопросами. На всё у меня был один ответ: нет. Собирайся, в конце концов принял решение дядя. Ты идёшь со мной. Куда это? насторожилась. Никуда я с ним не пойду. Для начала в нормальную гостиницу. Моя племянница не будет жить в гадюшнике. Он скривил пухлые губы, а потом уточнила: "Потом мы возьмём то, что причитается нам по праву", заявил он. "Дарбиши почти разорены. Зато теперь мы родня главного королевского ловчего. Ты, моя девочка, законная жена Аршера Моргери, а я дядя законной жены главного ловчего. А мои дочери, сёстры законной жены, хватит", перебила. "Я всё поняла". Дядя Эльвинг был не промах. Быстро сообразил, как извлечь выгоду из племянницы. Сперва я хотел послать его куда подальше, а потом вытолкать в зашей. Даже открыла рот, да так и захлопнула, ничего не сказав. Всё потому, что меня осенило. Я ведь тоже могу использовать ситуацию в свою пользу. Дядь, конечно, тот ещё поганец, но он может быть полезным поганцем. В конце концов, покушения от него больше не будет, он понял, что это бесполезно. Я готова встретиться с мужем. Пошла я на хитрость. Но, думаю, это надо сделать прилюдно, при свидетелях. Тогда Аршер не сможет увильнуть от обязательств перед нашей семьёй. "А ты молодец", хмыкнул дядя, не распознав моего блефа. "Майстер, соображаешься в меня. У тебя есть идеи, как это провернуть?" "Мы должны увидеться на каком-нибудь светском мероприятии", предложила я. "Королевский бал!" радостно хлопнул дядя в ладоши. Он как раз через неделю Там будет весь двор? уточнила я. Разумеется, кивнул толстяк. И даже сам король. Отлично, я улыбнулась вполне искренне. Провести дяде оказалось легче лёгкого. Граф может и хитрый, но не умный. Король мало меня интересовал, а вот придворный одарённый дайкор очень даже. Кажется, я только что нашла способ попасть во дворец. У меня будет шанс встретиться с мудрецом. А с дядей и мужем Я как-нибудь разберусь. Гостиница, где остановился дядя, располагалась на центральной улице столицы. Его номер насчитывал целых 6 комнат: четыре спальни, общую гостиную и умывальню. Одну спальню выделили мне. Из её окна открывался прекрасный вид на дворец, а ещё здесь была огромная кровать, не то, что в моей убогой каморке. Дядя вовсю тратил деньги, вырученные за продажу моей жизни. Но я хоть посплю на нормальной кровати с матрасом и подушками. Вместе со мной в новое временное жилье переехали мои навязчивые спутники. Отский пес, от которого не избавиться, и призрак-убийца, которого я теперь видела на постоянной основе. Так себе компания, если честно. Сестры-близняшки, дочери графа, тоже были здесь. Зачем-то он притащил их в столицу. Впрочем, от них был толк. Они же, кладясь полезной информацией. Сёстры восприняли моё преображение с восторгом и завистью. — Как же тебе повезло, Элия! — вздыхали они по очереди. — Ты теперь одарённая, а нам папа не смог оплатить проход в зачарованный лес. Ему это не по карману. Так я выяснила, что есть некая квота на посещение зачарованного леса и обретение даров. Аристократы платят в казну немалые деньги и получают что-то вроде нашего разрешения на охоту. Затем они идут в лес... Если повезёт, добывают тебе дар. Второй попытки, как правило, не бывает, в том числе из-за непомерно высокой цены разрешения. Но времени на болтовню было не так много. Каждую свободную минуту занимала подготовка к важному событию. Бал по поводу совершеннолетия принца совсем скоро обрадовал дяде. Мы должны шить тебе приличный наряд, Элия. Раз уж ты похорошела, это надо использовать. Не помурчилась Какое-то средневековье, где женщину оценивают исключительно по ее внешности. Но спорить с дядей не стала. Пусть делает, что хочет. Мне главное попасть во дворец. И закрутилось. Следующие несколько дней состояли из сплошных подборов тканей, примерок, выбора прически и украшений. Да я к выпускному и первому в жизни свиданию так тщательно не готовилась. Дядя не скупился. Покупал все самое лучшее и дорогое. Вовсе не потому, что хотел загладить передо мной вину, Просто я была его инвестицией. Он вкладывал в меня средства в расчёте вернуть всё с процентами. Я видела блеск денег в его глазах. Мысленно он уже купался в золоте, как Скрудж Макдак из мультфильма. Граф мысленно уже подсчитывал выгоду от моего брака с Аршером. Я не стала сообщать, что ничего ему не светит. Даже если Аршер доберётся до меня, я позабочусь, чтобы дяде и монетки не припало от средств мужа. Оние чего меня убивать? Я злапамятная. Периодически дядя, как и его дочери, делал попытки выпытать у меня подробности о Даре. Моё бессмертие не давало ему покоя. "Где ты раздобыл такой сильный дар?" спрашивал он. Я в ответ лишь пожимала плечами. "Что ещё ты можешь? От какого магического животного твоя сила?" Вопросов было масса, но я всегда отмалчивалась, в основном потому, что сама не знала ответы. Не рассказывать же ему про мой мир и перо на остановке. Дядя каждый раз напорвался на глухую стену моего молчания и уходил ни с чем. А вот мне с болтушками и сестрами везло больше. Близняшки тоже готовились к балу. Мы проводили много часов вместе в примерочных. Я использовала это время с пользой, расспрашивала их обо всём. Для начала я спросила об исчадии. Отская балонка не давал мне покоя. Не могу вспомнить, откуда у меня эта собака, призналась я. После того падения из окна некоторые вещи стёрлись из памяти. Неудивительно, сказала Верона. Ты тогда так ударилась головой. Кажется, собаку тебе подарила мама, припомнила Винона. После смерти родителей ты переехала к нам уже с собакой. Этот пёс очень старый, наверное, скоро сдохнет. Ищадя, дремавшая на пуфике, фыркнула в ответ на заявление Веноне. «Мол, ждите дальше, я еще вас всех переживу». Лично я ни капли в этом не сомневалась. Болонка не выглядела старой и немощной, а в образе азиатского пса вовсе искрилась здоровьем. Итак, Ищадя у Эльвин кот матери. Интересная она была женщина. Подарила дочери собаку для охраны. Готова поспорить, мама знала особенности балонки». А вот остальная часть семьи не в курсе метаморфоз изщадия. Жаль, родители Эльвинку несли свои секреты в могилу, но они точно были не простыми людьми. Исчерпав тему изщадия, я заговорила о Дайкере, на которого возлагала все свои надежды. Вы слышали о королевском мудреце, спросила я, когда мы были у цирюльника. Как же его зовут, задумалась Винона. Имя вроде на Д. Даран, Дидан, Дайган, перечисляла Верона. Дайкар, подсказала я. Точно, о нём ходят разные слухи, заметила Верона. Говорят, он невероятно мудрый, знает абсолютно всё, но его помощью мало кто может воспользоваться. Я на пригласят. А ещё что за новости? Почему, поинтересовалась. Король не позволяет ему помогать другим? Насколько знаю, нет такого запрета, пожал плечами Винона. «Раньше люди к мудрецу шли толпами, но затем поток иссяк. Ты не помнишь, сестра, в чем там была причина?» Верона нахмурилась, припоминая. «Кажется, проблемы в его советах», — неуверенно ответила она. «Но лучше тебе спросить у папы». «Вот уж нет, к графу я с этим вопросом не пойду. Ни к чему ему знать, что меня интересует королевский мудрец». Увы, сестры больше ничего не смогли рассказать о дайкаре. Но я решила не расстраиваться заранее. Уверена, я пойму Дайкора. У меня за плечами опыт общения с малышами, подрабатывала во время учёбы в детском саду. А дети иногда так говорят, что без помощи шифровщика не разобраться. Ночами я тоже не была одна. На кровати под боком спала Эщадя, а в углу отсвечивала синим Анабель. Она была как вечно включённый ночник, а я люблю спать в темноте. Это и для здоровья полезнее. Аннабель, сходи посвети где-нибудь в другом месте. В очередной раз ворочаясь без сна, попросила я. А утром возвращайся. Как ты говоришь со мной? Ты что, совсем меня не боишься? оскрбилась призрак. А чего мне бояться? Мы уже выяснили, что убить меня ты не можешь. Ты, как назойливый комар, подобрала я сравнение. Летаешь, жужжишь, мешаешь спать, но совершенно безобидно. Комар может укусить, но не больно и не опасно для жизни. Некоторые комары переносят смертельные болезни, упрямо возразила Анабель. "Ой, всё", махнула я рукой и перевернулась спиной к призраку. Мало того, что меня преследует привидение-убийца, от которого невозможно избавиться, так она ещё и зануда. За всеми этими приготовлениями и разговорами время пролетело незаметно, и наступил он, тот самый день. День Бала во дворце. Вечером накануне Бала я стояла перед зеркалом в полный рост и смотрела на практически идеальную версию себя. Эту неделю я хорошо питалась и немного прибавила в весе. Наконец ребра перестали выпирать, а щуки приобрели приятную округлость. Волосы стали гуще и сияли еще ярче. Казалось... Каждая моя смерть лишь добавляет внешности красок. Такая своеобразная компенсация. Умерла и воскресла, плюс 10 баллов в красоте. Если так продолжится, я стану местной мисс Вселенная. С выбором платья дядя тоже постарался. Женская мода этого мира всё ещё казалась мне странной, но я была рада, что не приходится носить корсеты и кринолин. Они бы точно меня прикончили, и никакой бессмертие не спасло. Платье было двух цветов. Синий лиф, и часть юбки переходили в красный низ. Длинные рукава-клёши из прозрачной ткани свисали до пола. Оголённая шея и плечи, сложный узорчатое переплетение ткани в районе груди и талии. Все эти детали придавали наряду уникальный вид. Но главное платье деликатно подчёркивало мои формы и не смотрелось при этом вульгарно. Одним из аксессуаров к наряду внезапно оказался веер. Я не знала, что с ним делать, поэтому размахивала им без цели. «Пора!» — в спальню заглянул дядя. «Негоже опаздывать на королевский бал! Жду тебя на улице!» Я шагнула к двери. Ища дядя тут же спрыгнула с пуфика, где лежала на пол. «Не в этот раз!» — покачала я головой. «Собакам на бал нельзя!» «Р-р-р!» — возразила баллонка. «Но меня не рычи!» «Это правило придумала не я!» В ответ балонка выптела пушистую грудь и продемонстрировала зубки, намекая, что она незаменимый охранник. Куда я без неё пропаду же? Если честно, заметил я на это, ты весьма посредственный защитник. Меня несколько раз убили в твоём присутствии. Ищадя панура опустила голову и побрела обратно к пуфику. Впервые я видела, что балонке было стыдно. «Если от компании щадью удалось избавиться, хоть один вечер проведу без ее бдительного ока, то Аннабель невидимой тенью отправилась вслед за мной. Могла подождать меня в гостинице», — ворчала я, выходя на улицу, где ждала карета. «Я привязана к тебе. Это от меня не зависит», — сообщила призрак. «Думаешь, мне нравится повсюду ходить за тобой и наблюдать за твоей унылой жизнью?» «Твоя жизнь явно была веселой», — уколола я в ответ. «Да». Настолько, что ты до сих пор не можешь упокоиться с миром. Ты в курсе, что Моргари специально выбирают первых жен тебе на заклане, а потом женятся на тех, кто им действительно нужен и важен? Так они обходят твое жуткое проклятие. От такой новости Аннабель чуть не умерла второй раз. Несчастное привидение замерло на миг, схватившись за сердце и закатив глаза. Оказывается, она этого не знала. Убив первую жену, призрак возвращалась обратно в загробный мир. И так до новой жертвы. Что в это время творилось в мире живых, Аннабель понятия не имела. Так я выяснила интересную подробность о проклятии. Оно не касалось конкретно первых жен. Просто мужчины рода Моргари придумали такой обходной маневр. — Тебя не смущало, что ты убиваешь жен, а род все равно продолжается? — спросила я у призрака. — Я не думала об этом, — призналась Аннабель. — Какое вероломство! Ах, Моргари, будьте вы прокляты! — Уже, — напомнила я. Точно, с досадой вздохнула Анабель. Может, оставишь меня в покое, предложила. Я не так то тебе нужен. Я так просто мимо проходила, не могу, призналась Анабель. Я такая же заложница проклятия, как и ты, и обязана следовать каждой его букве. Да уж, не повезло, причём нам обеим. С кем ты говоришь? спросил дядя, встречавший меня возле кареты. Всё время забываю, что она боль, вижу и слышу только я. Сама собой, пояснила я. Это всё нервы перед встречей с дражайшим супругом. Мы сели в карету в четвером, если считать живых, и в пятером, если приплюсовать призрака. И карета покатилась в сторону дворца. Тот переливался огнями в свете звёзд, манил и обещал осуществление всех надежд, в том числе моего отчаянного желания вернуться домой. Глядя на дворец, я гадала, какой будет наша с Аршером встреча. Он узнает меня или пройдёт мимо? Всё ж я сильно изменилась с тех пор, как мы в последний раз виделись. Вероятно, он вовсе считает меня мёртвой. Сейчас проверим, дорогой муженёк, способен ли ты узнать собственную жену. И если да, то какой будет твоя реакция?